Кручившись в этом вопросе поддержкой Стеллы. «Информация о произошедшем останется или исчезнет?» «Все, что происходит в храме, фиксируется», незамедлительно ответила Стелла. «В том числе и ваша сделка». «Макс Огнев, желаешь скрыть информацию о заключенной сделке?» «Да, но так, чтобы можно было обнародовать ее в любой момент». «Такой возможностью обладает настоятель храма». При правильном запросе он в любой момент может получить любую информацию, касающуюся храма и присутствующих здесь одаренных. Доступ к информации о заключенной сделке. Можно ли добавить туда Камнева? Можно, Макс Огнев. Данная услуга стоит один золотой, Макс Огнев. Ох уж этот капитализм, беззвучно проворчал я, призывая из инвентаря монету. Держи. Доступ к сцене, произошедшей между Новиком храма, купцом первого ранга Максом Огневым и наставником храма, инженером-подборщиком пятого ранга Лукой Крысиным. Стелла принялась монотонно перечислять регалии всех участников договора. Предоставляется по запросу помимо настоятеля храма, воина седьмого ранга князя Михайлова, наставнику храма, привратнику шестого ранга Дмитрию Камневу. «Камнев шестого ранга?» – мысленно переспросил я. «Все верно, Макс Огнев. На данный момент у наставника храма барона Дмитрия Камнева шестой неподтвержденный ранг. То есть официально у него пятый ранг? На данный момент – да. Можно ли скрыть информацию о неподтвержденном ранге? Можно, Макс Огнев, 10 золотых. Но при этом настоятель храма и другие ребята с высоким уровнем доступа все равно будут в курсе данной информации. Все верно, Макс Огнев. Что-то мне подсказывает, если я задержусь у Стелла еще на полчаса, у меня закончатся все деньги. Очень и она подсвечивает мои боли и проблемы и тут же предлагает их решение. Ладно, еще один вопрос. Наш торг с Крысиным не засчитывается за выполнение личного задания? Нет, Макс Огнев. Мне показалось, или в голосе Стеллы вновь мелькнула насмешка. «Ты же его не разорил, Макс Огнев?» То, что Стелла через раз вставляет мое имя, начало немного подбешивать, но я решил не обращать на это внимания. «Хорошо, последний вопрос. До первого поощрения мне осталось три сделки, так?» «Четыре», — поправила меня Стелла. «Как это четыре?» — нахмурился я. «Шестая сделка была с Крысиным, седьмая с тобой». Я заплатил золотой за доступ к информации Камнева. Это была не сделка, не согласилась Стелла. Макс Огнев просто приобрел у меня услугу. Постой, а как же тогда наш первый договор? Ты же засчитала его за сделку? Это было небольшое поощрение, незамедлительно отозвалась Стелла. Мало кто может при первом же контакте с храмовой Стеллой выведать столько информации, ясно. «Надеюсь, Макс Огнев, тебе не нужно напоминать, что мошенничество и поиск лазеек в правилах — это путь барыги, а не купца». «Не нужно», — проворчал я. «Похоже, мой гениальный план только что провалился. Я-то хотел купить и продать какую-нибудь ерунду своим соседям по келье, постепенно повышая цену. К примеру, взять кусок мыла за два медика, а продать за один». Да, в таком случае я потеряю 100 медиков, но зато выполню первое индивидуальное задание. Вот только Стелла только что недвусмысленно дала мне понять, что такое не прокатит. Что ж, придется подумать. «Ладно, Стелла, мне пора идти, будем на связи?» «Стелла», на мгновение в голосе Стелла мелькнула, «Грусть?» «Будем на связи, Макс Огнев». Бывают такие моменты, когда четко понимаешь – «Пора заканчивать разговор и уходить, будь то поход в гости или даже проведение крупной сделки. Просто накатывает понимание, или ты поставишь точку прямо сейчас, или дальше будет хуже. Поэтому, несмотря на множество появившихся вопросов, я оторвался от стелы и пошел на выход. И только выйдя в коридор, озадаченно замер на месте. Я не знал не только, как попасть в столовую, но даже как вернуться в келью». «Иди прямо!» – под потолком мелькнула размытая тень, а в следующий миг у меня на плече появился Виш. На первом повороте направо. «Виш!» – беззвучно обрадовался я. «Ты бы знал, что сейчас было!» «Я знаю!» – усмехнулся дракончик, впиваясь в плечо всеми своими когтями. «Я не стал на всякий случай залетать в зал и наблюдал за тем, как ты унижаешь крысина из коридора. Что я могу тебе сказать, Макс?» Ты просто красавчик. Хотя я всерьез думал, что ты ему врежешь. Тогда бы я остался без крутого меча и 19 золотых. Ты только не увлекайся, посоветовал Виш. Стелла помогает всем без исключения, но блюдет исключительно свои интересы. И что это за интересы? Заинтересовался я, добираясь до перекрестка и сворачивая направо. Есть много всяких легенд, поморщился дракончик. Не хочу забивать тебе голову этими сказками. Да ладно тебе, виш, удивился я. Я же не мальчик, чтобы верить всему подряд. Разберусь, что да как. Нет, Макс. Виш, помотал головой. Не думаю, что это будет хорошей идеей. Единственное, чем я могу поделиться, так это наблюдением, зафиксированным Императорской Академией наук. Сейчас, кстати, снова направо, потом до конца прямо, и слева будет выход в столовую. «Спасибо», — поблагодарил я фамильяра, снова сворачивая направо. «Ну так что там за наблюдение?» «Примерно каждый десятый форточник, взявший десятый ранг, бесследно исчезает из этого мира». «Именно форточник?» — переспросил я. «Постой. Наверняка речь идет о портале в другие миры. Та самая возможность вернуться домой, о которой ты мне уже рассказывал. И у тебя, Макс, есть все шансы пройти свой путь и узнать, «Правда это или нет?» «Выходит, я вспомнил бесцветный голос Стеллы, в котором нет-нет да и мелькали оттенки эмоций. У Стеллы есть свой план. Бьюсь б заклад, она не случайно помогает всем одаренным». «Именно», — подтвердил Виш. «Я же говорю, Стелла блюдет свои интересы. Готовит высокоранговых одаренных. Мысль так и крутилась на кончике языка, но поймать ее мне все никак не удавалось» но при этом топит за честность. «Слушай, Виш, а много в империи стел?» «Много», — кивнул фамильяр. «Но храмовые самые, как бы вернее выразиться, могущественные, вот». Я хотел было уточнить этот момент, но стоило мне дойти до очередного перекрестка и повернуть налево, как в нос тут же ударил запах свежей выпечки с корицей. Ноги сами понесли меня в сторону столовой, и я уже не мог думать ни о чем, кроме еды. «Зайдешь в столовую», — принялся инструктировать меня Виш, — «иди направо в зону наставников. Там за пару серебряных можно заказать вкусный и сытный обед. А что слева? Там трапезная для послушников. Кормят бесплатно, но по расписанию. И мы его, как ты понимаешь, нарушаем. В любой другой момент мне стало бы совестно, но сейчас божественный аромат еды сводил меня с ума». Я сам не заметил, как поздоровался с уставшей женщиной, стоявшей на раздаче, ткнул в первые попавшиеся блюда и выложил на стойку два серебряных. «А вы, простите, кто?» – нахмурилась женщина. «Алла Ильинична», – тут же подсказал Виш. «Скажи, что ты новенький, только что вернулся с закрытия проколов, и пообещай в следующий раз занести такой красивой девушке жабью склянку с красителем», Гоблинский мешочек с сон травой и одну порцию крысиного яда. Я практически на автомате отбарабанил все, что мне сказал Виш, чудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на еду прямо сейчас. «С прокола?» — ахнула мгновенно подобревшая женщина. «Да вы присаживайтесь. Я вам сейчас подам свое фирменное блюдо». «Она явно спутала тебя с кем-то из наставников», — хмыкнул Виш, с интересом принюхиваясь к доносящимся с кухни ароматам. «Тебе что-нибудь взять?» — запоздало вспомнил я. «Только если стакан молока». К слову, несмотря на изменившиеся ко мне отношения, два серебряных с прилавка все равно исчезли. Не прошло и нескольких минут, как мы с Вишем, заняв столик у стены, приступили к обеду. Я, несмотря на зверский голод, старался трапезничать культурно. А дракончик, наплевав на приличия и законы физики, уменьшился и рыбкой нырнул в стакан с молоком. Так мы и сидели. Я методично уплетал божественные рагу со специями, а фамильяр принимал молочную ванну. И только когда я утолил первый голод и ко мне вернулась способность трезво соображать, я вспомнил про вопрос, который должен был задать Вишу первым делом. Как прошла беседа камневой мага? О, Виш вылетел из стакана, умудрившись не расплескать ни капли. Это было познавательно. Виш, ты не поверишь, Макс. Дракончик уселся на стол передо мной и расплылся в довольной улыбке. Оказывается, все дело в Пылаевых. Это как? Не понял я, заканчивая срагу и принимаясь за сбитень и невероятно вкусный рулетик. Ведь партнер Камнева был последним из рода. Из того, что я понял из очень аккуратных высказываний личного порученца-императрицы а по сути, ищейки, старый граф умудрился заделать себе наследника. Да ладно, не поверил я. Дмитрий же говорил, Пылаеву было 120 лет. 123, поправил меня Виш. Он одаренный, Макс, к тому же последний из рода. «Ну, первый еще понятно», — кивнул я. а второе это при чем?» Говорят, Виш сделал морду кирпичом, что чем меньше одаренных в роду, тем выше у них сила. Опа! Многое тут же стало на свои места. Так вот откуда идет нездоровая тяга уничтожать весь род. «Именно», — усмехнулся Виш. «Последний из рода может такое выкинуть, что потом десятилетиями придется разгребать». «А почему в таком случае, Пылаев, у его рода не было явных врагов?» С полуслова понял меня Виш. «Явных не было, хмыкнул я, а тайные? Он определенно умер не своей смертью, не так ли?» «Так», — Виш так и лучился довольством. Ищейка намекнул Камневу, что старый граф умер от яда. «От яда? Постой, только не говори, что в деле замешаны Уваровы». «Не буду», — усмехнулся фамильяр. Но за неделю до гибели у Пылаева было несколько встреч, и одна из них была с младшим сыном текущего главы рода Уваровых. Что хотел личный порученец императрицы? Узнать, что Камневу известно о похождениях Пылаева. И что сказал Дмитрий? Он дар речи потерял. Виша сложившаяся ситуация, кажется, забавляла. Камнев же вообще не умеет врать. «Это да». Машинально кивнул я, вспомнив помешанного на честь воина. «И что дальше?» «Да ничего. Ищейка как понял, что наш друг слыхом не слыхивал ни про какие любовные похождения старого графа. Так тут же свернул беседу и, взяв с камнего слово «держать все в секрете», убыл. «Интересно. Я с сожалением отставил в сторону опустевшую кружку. Этот порученец императрицы. Чего именно он хотел?» «А мне интересно, откуда у императрицы появилась информация о новорожденном наследнике Пылаевых», — не согласился Виш. «Именно о новорожденном?» Чем-то это слово царапнуло мое внимание. Виш открыл было рот для того, чтобы отвесить саркастичный комментарий, но тут же его закрыл. «Слушай, а ведь ты прав», — фамильяр взмахнул кончиком хвоста. «Ищейка ни слова не сказал про новорожденного». Наследнику может быть сколько угодно лет. У императрицы просто-напросто взялась откуда-то информация о его появлении. Выходит, мы можем попробовать его найти. Можем, Виж, задумчиво кивнул. Да, можем. Даже не просто можем, а должны. Чтобы? Чтобы отвести от тебя подозрения. И чем раньше мы его найдем и сведем их с Камневым, тем лучше». «Потому что, признаться, я пока никак не мог понять, зачем нам искать последнего из рода пылаевых. Первая официальная проверка, и любой дурак поймет, что ран камнева вырос не просто так», — терпеливо пояснил Виш. «К тому же, не забывай про договор о закрытии десяти проколов. То, что от него хотели избавиться, и так понятно», — нахмурился я. И да, я помню, что без первого номера камни в при закрытии прокола теряет ранг, ведь так он и скатился до пятирангового. Вот только я до сих пор не понимаю, при чем здесь мы. Учитывая, что личный порученец императрицы прибыл в храм на следующий день после твоего появления, у нас всего два варианта: Виш, сделался необычайно серьезен. Первое это совпадение. Ты про наследника? Да, кивнул дракончик. И неважно, случайно это стечение обстоятельств, или кто-то слил информацию о наследнике Пылаева. В этом случае все заинтересованные лица будут искать или новорожденного одаренного ребенка с ярко выраженным даром огня. Или шерстить всех пассий Пылаева, продолжил я, чтобы вычислить потенциального наследника, которому может быть под сотню лет. Верно, подтвердил Виш. Это оптимальный для нас вариант. «Пока они будут заняты поисками Пылаева, мы спокойно закончим адаптацию в храме и исчезнем на периферии империи». «Где и начнется мой торговый путь», — усмехнулся я, «который рано или поздно приведет нас в столицу». «Именно, глаза Виша фанатично блеснули, и у нас будет время, чтобы набрать силу». «Отличный план, я, в отличие от Фамильяра, был настроен скептически». «С первым вариантом разобрались. Что по второму?» «О, Виш скривился. Боюсь, тут все сложнее. Удиви меня. Кто-то может подумать, что пришедшая через императрицу информация о появлении последнего из рода Пылаева, а мы с тобой помним, чем бастардом был 123-летний граф. Ближе к делу, Виш!» Кто-то может соотнести информацию о появлении наследника и форточника и подумать, что именно этот форточник и есть тот самый наследник. А вот сейчас, если бы я не сидел, у меня от осознания этого факта отнялись бы ноги. Ведь действительно так оно и случилось. Выходит, Стелла, заметив, что рот пожарских вот-вот окончательно прервется, выдернула меня из моего мира? Возникает резонный вопрос. Откуда об этом узнал личный порученец императрицы? Вишь, а кто у нас императрица? Мак одиннадцатого ранга, тут же подсказал фамильяр, идущая путем оракула. Опа! Вот-вот, Макс, Виш заглянул мне в глаза. И если у тех же самых Уваровых хватит ума и влияния рассмотреть второй вариант, а у них предостаточно и первого, и второго, то... То? хрипло переспросил я, чувствуя, как, несмотря на выпитый сбитень, в горле пересохло. «То очень скоро на тебя будет открыта охота, Макс!» Глава девятнадцатая «Какие у нас варианты, Виш?» От услышанного резко пропал аппетит, и я невольно порадовался, что успел поесть. Вариантов немного. Фамильяр бросил на стакан с молоком прощальный взгляд и взлетел мне на левое плечо. Самый разумный не отсвечивать. Увы, я поморщился, вспоминая, что мы уже успели наворотить. Не выйдет. Полученные от Стелла четыре дара, победа над Бьорном, Драка с Новиками, закрытие трех проколов, конфликт с Крысиным. Да уж, что-то с самого начала пошло не так. «Я знаю, о чем ты думаешь», — вздохнул Виш. «Слишком много на тебя навалилось». «И это еще мягко сказано», — невесело усмехнулся я. «Не спеши во всем винить меня», — огорошил меня Виш. «Да, из-за меня твой путь стал более насыщенным, но...» «Постой», — прервал я дракончика, — «ты сейчас о чем вообще?» «Я тебе уже говорил», — поморщился Виш. «Чем больше сложностей и испытаний на пути одаренного, тем лучше для него. И, скажем так, хоть я и даю тебе определенные преимущества, но за все приходится платить соответствующую цену. То есть, — нахмурился я, — ты хочешь сказать, что не будь тебя я бы не попал в такую ситуацию? «Раньше я так и думал», — кивнул дракончик. Но, подслушав разговор Камнева и императорской ищейки, понял, что Стелла не случайно притянула именно тебя. «Ты — потомок пожарских, Макс». «Да это и так понятно», — отмахнулся я. «Ты мне про Стеллу растолкуй и про, как ты сказал, насыщенность пути. Чем ярче дародаренного, тем больше испытаний будет на его пути». У тебя большой потенциал, Макс. Так что будь готов к тому, что неприятности сами будут валиться тебе на голову. Как с Крысиным? И это только начало, кивнул Виш. Ни с того ни с сего ополчившийся против тебя дворянин и последующая затем дуэль. Попытки других торговцев кинуть тебя на деньги. Засада разбойников. Смертельно опасные проколы. «Стелла будет подсовывать тебе одно хм, приключение за другим». «Раскрой потенциал или умри», — поморчился я. «Именно», — виж, довольно клацнул зубами. «Увы, но отсидеться в стороне не выйдет. А знаешь, я с удивлением заметил, что не просто кидаюсь пафосными словами, но действительно так считаю. А я готов. Это будет интересно». «Посмотрим, что ты скажешь завтра», — хмыкнул Виш. «После того, как проспишься». «Слушай, а это мысль». Стоило дракончику упомянуть про сон, как я тут же почувствовал, что у меня закрываются глаза. «Подскажешь, как добраться до кельи?» «Посуду оставляй на столе», — тут же принялся командовать Виш. «Выходи в коридор и на первом перекрестке поворачивай налево». Я поднялся на ноги и, следуя указаниям фамильяра, поплелся в коридор. В келье наверняка находились бур со своей шайкой и тот странный фехтовальщик, но мне было абсолютно плевать. Все, чего я хотел, упасть на кровать и отрубиться. Ведь не зря, говорят, утро вечера мудренее. Столовая храма Алла Ильинишна с интересом наблюдала за новым наставником. Вежливый, даже обаятельный, и, что самое главное, щедрый. Не стал просить сдачи с двух серебряных монет, пообещал принести необычные ингредиенты. Да и аппетит у нового наставника оказался, что надо. В один присест умял полноценную порцию ее фирменного рагу, лучшее средство для восстановления после проколов. Но были и странности. Одаренный хоть и заказал стакан молока, но не притронулся к нему и пальцем хотя обычные наставники и послушники выпивали все до капли. Коровье молоко в соотношении цена восстановления выигрывало даже у ее фирменного рагу. А может, новому наставнику не понравился вкус? Неужели храмовая буренка готовится к котелу? Вроде и хорошо, будет прибавление, а значит, больше молока, но что делать с горечью? Алла Ильинишна смахнула со стола пыль, и сноровисто переставила на поднос оставшуюся после одаренного посуду. Миску из-под рогу, блюдце из-под рогалика, кружку из-под сбитни и стакан с молоком. Украдкой обернувшись и удостоверившись, что в столовой кроме нее никого нет, она сделала глоток из стакана, но тут же выплюнула все обратно. Неудивительно, почему одаренный не стал его пить. Молоко, несмотря на насыщенный цвет, оказалось совершенно безвкусным. Храм. Келья номер пять. «Макс, вставай!» «Кажется, мне снился то ли полный золото-бассейн, то ли черная, как ночь, стела. Вроде бы только что перед глазами стояла какая-то картинка, но стоило мне услышать голос Виша, как я тут же забыл, что мне снилось». «Интересно, каково это — запоминать свои сны?» «Макс...» Открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на ближайшей к выходу койке. Соседняя со мной кровать оказалась пуста, а на остальных спали новики храма. Полотенце на спинке кровати, одежда на тумбочке. Я благодарно кивнул Вишу и, подхватив одежду с полотенцем, направился в душевую. Новики еще спали, и перед тем, как скрыться в уборной, Я смог хорошенько рассмотреть каждого из них. На левой стороне кельи расположились Бур и его шайка, прыщавый маг, два инженера, один лохматый, второй с губой и тот самый фехтовальщик. На правой стороне спали трое новиков, тот самый, который стоял на четвереньках, и те двое, что лежали под кроватями». Судя по тому, что никто не попытался отомстить мне ночью или наехать, когда я завалился в келью, администрация храма вставила Буру и его компашке хороший такой пистон. Да и светящийся оранжевым кошачий глаз, висящий под потолком, явно намекал, что келья находится под наблюдением. Что ж, значит, Бура и его компашка попытаются отыграться за пределами кельи. В то, что все проблемы и обиды окажутся забыты, я не верил. Наблюдающий артефакт – временное решение. Ни прыщавый магик, ни здравяк Бур не позволят пошатнуть свой авторитет. Да и неизвестно, как поведет себя прогнувшийся под Бура и его компашку Троица. В общем, что-то мне подсказывает, что от этих ребяток проблем будет как бы не больше, чем от Крысина. Пройдя из Кели в уборную, я задумчиво хмыкнул. Слева от входа вдоль стены висели пять раковин под широким зеркалом. Справа вдоль стены шли тонкие не то трубы, не то прутья непонятного назначения. На противоположной стороне находились пять туалетных кабинок, ну а по центру уборной из потолка свисали стальные лейки. Не дать не взять армейский минимализм. Аж ностальгии повеяла. Хотя, стоп, у нас души как такового и не было. «Баня по четвергам, и хватит. Так что тут, можно сказать, царские условия». Я наскоро разделся и, разобравшись с нехитрой системой кранов, залез под душ. «Ух ё! Я предполагал, что горячей воды не будет, но что она будет настолько ледяной. «Помогу!» — усмехнулся Виш и, взлетев, вцепился в лейку. Вода все так же свободно пролетала сквозь бестелесного дракончика, но... Она стала теплее. Не знаю, что сделал Виш, но душ перестал казаться мне ледяной пыткой, и я даже получил удовольствие, нежесь в горячих струях воды. От души, братишка. Стоило мне вывернуть кран, как Виш тут же спикировал и занял свое привычное место на левом плече. Я же наскоро обтерся, надел чистую одежку и задумчиво уставился на грязные вещи. В храме самообслуживание просветил меня Виш. «Мыло на раковине, постиранная одежда развешивать вон на те трубы». «Вот оно что!» — пробормотал я, берясь за мыло. «Теперь ясно, что это за прутья и зачем их протягивать вдоль стены». «За стеной котельная», — подсказал Виш. Пару часов, и старый комплект одежды полностью высохнет». Мудро-мудро хмыкнул я, берясь за стирку. Несмотря на то, что я встал рано, меня пока что все устраивало. Я отлично выспался раз. «Никто мне не мешает», «два», «ну и есть время подумать», «три». Стирка одежды — дело нехитрое, и я сам не заметил, как вновь погрузился в свои мысли. На чем я там остановился? Ах да, на товарище Крысине. Как бы мне умудриться его разорить? Стелла явно не дает непосильных заданий, а значит, это реально. Да и потом бьюсь об заклад, что Крысин ворует». Иначе Стелла и не подумала бы выдавать мне такое задание. Официальный скупщик храма явно ее не устраивает, а значит, мне нужно для начала побольше разузнать про Крысина. Чем он торгует, какую наценку делает, кого обманывает, на чем зарабатывает и как подворовывает. Ну а потом? Потом можно сыграть на его жадности. Да, точно. Узнать, какие ингредиенты из проколов пользуются в храме спросом, и провернуть хитроумную комбинацию. Стоило в голове появиться наметком плана, как настроение тут же поползло вверх. «Ты явно что-то задумал. Вишу надоело наблюдать за тем, как я простирываю рубаху, и он решил поболтать. Это касается Крысина, так?» «Так», — согласился я. «А ты что, разве не все мои мысли читаешь?» «Я же не Стелла», — вздохнул фамильяр только те, которые ты адресуешь непосредственно мне». «Ясно», – кивнул я, – «есть кое-какие задумки. Но для начала мне нужно узнать, какие ингредиенты добываются из проколов». «Какое совпадение», – хмыкнул фамильяр. «Сегодня по расписанию как раз классификация проколов и их обитателей. И да, первое занятие начинается через 20 минут. По идее, ты успеваешь даже позавтракать». «Ты знаешь сегодняшнее расписание?» – удивился я. «Я много чего знаю», – с гордостью ответил Виш. «Кстати, Камнев зайдет за тобой сразу после занятий, так что не забудь напомнить ему заскочить в столовую». «Понял», – протянул я, раздумывая про сегодняшние занятия. «С одной стороны, я бы с удовольствием их прогулял и отправился с Камневым закрывать проколы, с другой – информация сила» и мне она, как ни крути, жизненно необходима. Сколько хоть занятий будет? Узнаешь, усмехнулся Виш и неожиданно сменил тему. Кстати, Макс, ты в курсе, что наблюдающий артефакт есть только в келье? Ты это к чему? Не понял я все еще, размышляя о предстоящих занятиях. Да так, хмыкнул фамильяр, а в следующий момент дверь в душевую распахнулась. Первым зашел Новик Бур а за ним прыщавый магик и двое будущих инженеров, один из которых тут же прикрыл дверь за собой. «Вы серьезно?» Я с удивлением посмотрел на набычившегося воина. Прошлый раз ничему не научил. «Валим его!» — вместо ответа прогудел бур. «Сначала запинаем, как шавку под заборную, а потом макнем башкой в сортирную яму». «С превеликим удовольствием!» — вперед шагнул прыщавый магик, и зло, сверкнув глазами, вскинул перед собой руки. Я не стал ждать, пока он закончит формировать плетение, и швырнул в него куском мыла. Уж то, что она мыли, в храме не экономили. Здоровенные бруски, до да боли напоминающие советское хозяйственное мыло, с трудом помещались в ладонь. Ни бур, ни оба инженера отреагировать не успели, и мыло угодило прыщавому в многострадальный нос. Он и так был красным, видимо, штатный лекарь храма не стал долечивать магика, ограничившись срощенными костями рук, а тут еще и кусок мыла. Вскрикнув от боли, прыщавый магик тут же позабыл про плетение и схватился за свой шнобель. Я же, воспользовавшись секундной заминкой, схватил с соседней раковины второй кусок мыла и сунул его в только что постиранную рубаху. «Убью!» – взревел Бур, бросаясь вперед, но я уже успел скрутить рубаху и махнул в его сторону самодельным кистенем. В армии мы для этой цели использовали полотенце, но сейчас мне до него было слишком далеко тянуться. Видимо, концепция самодельных кистеней была Буру хорошо знакома, поскольку он тут же сдал назад и недовольно рыкнул. "Илан, Ростик!» Инженеры послушно шагнули вперед и практически синхронно взмахнули руками, в которых были зажаты телескопические дубинки. Впрочем, удивляться у меня не было времени. Я шагнул вперед и с силой врезал самодельным кистенем конопатому по голове. Он, конечно, попытался прикрыться левой рукой, но это было тщетно. Мыло, завернутое в мокрую рубаху, врезалось конопатому куда-то по духа и в челюсти Новика что-то громко щелкнуло. Замечал э замычал Конопатой, позабыв про дубинку. Его оружие упало на пол, а сам он отшатнулся назад, давая мне пространство для маневра. Но как не воспользоваться таким великодушным предложением? Шагнув вперед, я с ноги пробил Буру в живот, отбросив его на магика, размазывающего по лицу сопли с кровью. Шаг в сторону, и конопатый, получив солнышко, падает на пол, хватая ртом воздух. Правда, в следующий момент мне пришлось отскочить в сторону, уворачиваясь от дубинки второго инженера. Вжух, вжух, вжух! В Новика с зайчий губой, казалось, вселился демон. Он так быстро махал своей дубинкой, что я невольно отпрянул назад, не решаясь выставить блок. Вжух, вжух, вжух! Дубинка летала, как сумасшедшая. И я все никак не мог найти момент для того, чтобы или пнуть Новика, или врезать по нему кистенем. Все, что я смог пару раз взмахнуть самодельным оружием, пытаясь выбить дубинку у Новика из рук. Вот только все было тщетно. Он двигался, как молния, то и дело наскакивая на меня и вынуждая уходить в глухую оборону. Уж не знаю, было ли дело в страхе или у инженера случился припадок гнева, Но он походил на берсеркера, бесстрашно бросаясь вперед. Ну и самое главное, он выиграл время своим дружкам прийти в себя. Первым оправился от удара ногой Бур. Здоровяк подхватил с пола дубинку и поспешил на помощь бешеному Новику. Вторым очухался Прыщавый. Магик перестал рыдать и, зло сверкнув глазами, снова принялся формировать атакующую технику. «Не надо, огненный шар!» рявкнул Бур, заходя с левого фланга. «Нас зацепишь! Повесь на на щит!» Но у магика, по всей видимости, было свое видение боя. И, к счастью для меня, у него что-то не получалось. «Вместе!» — крикнул Бур, бросаясь на меня, вместе с запыхавшимся инженером. И если сам здоровяк был полон силы энергии, то берсеркер сдувался прямо на глазах. Его движения замедлились, появилась одышка — А пелена бешенства, застилавшее ему глаза, медленно, но верно сменялось страхом. Моя очередь, выдохнул я и, увернувшись от выпада бура, взмахнул своим кистенем. Здоровяк, в отличие от берсеркера инженера, двигался намного медленнее, и я с легкостью зарядил ему мылом в локоть. Бур злобно зашипел и выронив дубинку, попытался сграбастать меня в свои медвежьи объятия. Не знаю, на что он рассчитывал, На то, что попытаюсь ударить его кистенем или отпряну назад, а может, и вовсе дам себя поймать, но ничего из этого не вышло. Я просто напросто выпустил кистень из рук и пробил ему в челюсть стандартную двоечку. Бур тут же поплыла, я добил его боковым с левой. Хотел было прописать и перкот, но здоровяку хватило и бокового. Всхрапнув, словно бык, он кулем повалился на бок. А я ни на секунду, не забывая про магика, повернулся к инженеру. В его глазах уже вовсю плескался страх, и все, на что его хватило, выставить перед собой свою дубинку. Все, что мне оставалось сделать, выхватить ее у него из рук и хорошенько врезать справой. Вот только во время удара я поскользнулся на мокром полу, и вместо богатырского удара лишь легонько скользнул ему по скуле. Как говорится, размах на рубль, удар на копейку. Впрочем, Илону хватило и этого. Новик схватился за лицо и упал на пол, где свернулся калачиком. Он явно опасался, что ему прилетит с ноги, и мне стоило больших сил сдержаться и не пнуть его в живот. Вот правда, очень хотелось, но я не стал. Я не особо принципиальный парень. Но бить лежачего, который морально и физически раздавлен, на мой взгляд, перебор. «Ну и зря», — шепнул Виш. Видя, что я не стал добивать соперника, нельзя оставлять за спиной недобитых врагов. «Какой из него враг?» — отмахнулся я и хорошенько прицелившись, метнул дубинку в прыщавого. Тот до сих пор не мог сформировать своими трясущимися руками атакующее плетение, и мне оставалось только порадоваться, что в этот раз обошлось без магии. От дубинки магик увернулся, но это было последнее, что он сумел сделать. Два удара сердца, и я уже был на расстоянии удара. Прыщавый, закусив губу, начал было поднимать руки, вот же неугомонный. Но в следующий миг его глаза закатились. И неудивительно, ведь мой кулак врезался ему прямо в многострадальный нос. Магик хрюкнул и закрыл лицо руками. Я же, окинув взглядом превратившуюся в поле битвы душевую, посмотрел на внимательно наблюдающего за мной инженера-берсеркера, «Рубаху постираешь и повесишь сушиться». Я посмотрел ему в глаза, и тот тут же согласно закивал. «Хорошо. В следующий раз жалеть не буду», — предупредил я. «Ноги руки переломаю. Всем». Инженер снова закивал, словно китайский болванчик. «Ты уже предупреждал, мага», — напомнил неугомонный Виш. «Они не воспринимают тебя всерьез, Макс». «Что теперь?» — скривился я, собирая с пола телескопические дубинки — и убирая их в инвентарь. Убить его? У него на этот счет сомнений не было, напомнил фамильяр. Ты видел его глаза? Да он даже у своих дружков был готов спалить, лишь бы тебя уничтожить. Нет, Виш, я покачал головой. Не могу. Он ведь по факту ничего и не сделал. Потому что не смог. Этот бездарь даже не смог освоить невербальный огненный шар. Макс, этот магик проблема и... Все видишь, я прервал фамильяра, закрывая неприятную тему. Потом обсудим этот момент. Твое дело, тут же надулся дракончик. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Я бы мог, конечно, попытаться объяснить фамильяру, что такое мораль и почему нельзя просто так убить не понравившегося тебе человека. Но не стал. Во-первых, сомневаюсь, что он поймет, а во-вторых... Не хотелось бы опоздать на свое первое занятие. Завтрак из-за этих дурачков я уже пропустил, а вот на учебу были все шансы прийти вовремя. Вот только стоило мне выйти из душевой, как я попал под прицел внимательных взглядов. Но если трое новиков сидели на кроватях, натянув на себя одеяло, словно те могли их защитить, то фехтовальщик стоял посреди прохода, и его взгляд, а также готовая к бою поза, Не предвещали ничего хорошего. Глава 20, не рекомендую вам принимать душ. Я покосился на сидящих на кроватях новиков и, не дождавшись от них никакой реакции, взглянул на фехтовальщика. Какие-то проблемы? Ты мне скажи, прищурился фехтовальщик. «Все зависит от того, на чьей-то стороне». Я демонстративно пробежался взглядом по его готовой к бою фигуре. В этот момент мне пришла запоздалая мысль, что кистень можно было и взять с собой. Так, на всякий случай. Хотя всегда можно воспользоваться трофейными дубинками. «Я на своей стороне», — отозвался фехтовальщик. «А ты?» «Я тоже на своей, но не люблю беспредельщиков». Бур поверил в себя. Фехтовальщик, осознав, что схватки не будет, расслабился и неожиданно предложил. «Если между нами нет разногласий, может, обсудим все по пути на занятия?» «Идет», — тут же согласился я и, шагнув вперед, протянул ему руку. «Я Макс Огнев, купец первого ранга». Ландер фон Штерн, фехтовальщик, с удивлением посмотрел на мою руку, но, тем не менее, ее пожал. Воин первого ранга. «Приятно познакомиться», — кивнул я. «Веди, Ландер, а по пути я с интересом послушаю про местные расклады». «Тут недалеко». Ландер, не обращая внимания на наблюдающих за нами новиков, направился к выходу из кельи. «А ты не из робкого десятка, Макс. Мне чужого не надо, но свое возьму, чье бы оно ни было», — отшутился я. Выходя из кельи, я краем глаза заметил, как один из новиков что-то шепчет остальным, и, не дождавшись их, ответа бросается вслед за нами. «Крестьяне», — пренебрежительно бросил Ландер, заметив мой интерес. «Будущее мясо для закрытия проколов». «Ух ты!» — удивился Виш. «А паренек-то не прост. Зуб даю из дворян, причем потомственных. Интересно, из какого он мира?» «Я на твоем месте не был бы столько категоричен. Оглянувшись, я увидел, что все трое новиков следуют за нами на почтительном расстоянии. В первую очередь они будущие инженеры. В первую очередь они и крестьяне», — не согласился Ландер. «Но что мы очерни, Расскажи о себе, Макс». «Было бы что рассказывать», — усмехнулся я. «Я, признаться, до сих пор немного не в себе». «Понимаю». Невесело усмехнулся Ландер, ведя меня по храмовым коридорам. «Давай тогда я расскажу тебе, что нас сегодня ждет, а потом отвечу на твои вопросы». «Давай», — согласился я. «Мутный он какой-то», — недовольно фыркнул Виш. «Я бы не стал ему доверять». «Ого, Виш что, ревнует?» «Сегодня по расписанию у нас три занятия». Начал свой рассказ Ландер фон Штерн. «История империи...» затем обед, далее боевая подготовка, ужин и медитация. «Ого!» — удивился я. «Одно занятие идет три часа?» «Четыре!» — поправил меня Ландер. «Но с медитацией нас частенько отпускают». «Занятно!» — протянул я. «А какие у тебя взаимоотношения с Буром и его компашкой?» «Нейтральные!» — поморщился Ландер. Бур-коровин из ремесленников, хвастался, что кузнец. Хотя, судя по его фамилии, он из пастухов. Остальные такая же голодьба, как и эти. Ландер даже не посмотрел на следующих за нами новиков, но я сразу же понял, кого он имеет в виду. Прыщавый не выглядит крестьянином, заметил я. Слишком злой. Худешь не говорит, но я думаю, что он из беглых рабов. Говорящий имечко», — усмехнулся я. «Среди крестьян такое распространено», — кивнул Ландер. «А насчет злобы ты верно подметил. Ее в нем на троих хватит». «Остальные? Подпевалы?» Илона и Ростик-то, они самые, вместо того, чтобы со своими держаться, решили к Буру с Худешом прибиться». «Да уж», — я покачал головой. «А фамилии их знаешь?» «Какие фамилии у крестьян?» – удивился Ландер. «Коровин единственный, кто выделился. Думается, мне его семья кому-то из благородных служила». «Ладно. А остальные?» «Я их имена даже запоминать не стал», – отмахнулся Ландер. «Помрут в первом же проколе». «С чего ты взял?» «Они уже неделю с чем-то в храме и до сих пор не решились за себя постоять». Для Ландера это было нечто само собой разумеющееся. Мясо. Занятно, протянул я, ловя промелькнувшую мысль. А ты сам-то давно здесь? Две недели, с достоинством отозвался Ландер. Я когда в храм попал, Коровин уже месяц здесь провел. Худяшь две недели. Илан с Ростиком чуть поменьше. Приставали? Попробовали, усмехнулся Ландер. «Но куда вчерашним крестьянам до фон Штернов?» «А эти?» Я кивнул в сторону, имея в виду следующих за нами новиков. «От пяти до семи дней. Разом поскушнел Ландер. Дались они тебе. У меня на них свои планы», — усмехнулся я и немного помедлив добавил. «Крестьяне должны пахать. Объяснять Ландеру про гражданское общество и про то, что все люди равны, не было никакого смысла». Во-первых, не поймет, во-вторых, будет считать меня сумасшедшим. С фон Штерном нужно говорить на его языке. А что может быть понятней дворянину, нежели желание загрузить крестьян работой? А ты прав, Макс. Ландер посмотрел на меня не то с уважением, не то с одобрением. Надо будет к ним присмотреться. Забирай под себя Конопатова и его дружка, предложил я. Как их там, Илон и... Ростик, подсказал фон Штерн. Всего двух. Ну ты даешь, Ландер. Усмехнулся я. До этого разговора ты их за людей-то не считал. К тому же Ростика и Илона ты уже знаешь. Да и потом кто мешает тебе подметь под себя буры и худиша? Худяж слишком много о себе возомнил. Поморщился Ландер. Но в целом твоя идея мне нравится. Каждому уважающему себя дворянину нужны пожи и оруженосцы. Договор? Я протянул фон Штерну руку. Мне эта троица, тебе та четверка. Если мне понадобится твоя помощь, ты ее получишь, заверил я фон Штерна. Тогда договор. Ландер пожал мне руку. Теперь я понимаю, почему ты купец. То ли еще будет, Ландер, усмехнулся я. И вообще... Подумай насчет долгосрочного сотрудничества одного перспективного воина и не менее перспективного купца. Я намеренно поставил фон Штерна на первое место, играя на его гордости. Мне хватило пятиминутного разговора, чтобы прочитать фехтовальщика и выявить его слабые стороны. Гордость, высокомерие, снисхождение. В моем представлении Ландер фон Штерн был типичным европейским дворянином. Но при этом в нем были некий стержень и непоколебимая уверенность в своих силах и правоте. В этом мы с ним были похожи, и я был не прочь завести с воином долгосрочное сотрудничество. «Не о том думаешь, Макс», — Виш с явным недовольством посмотрел на фон Штерна. «Какое долгосрочное сотрудничество! Ты забыл про Уваровых? Про императорских ищеек? Про врагов Камнева?» Про крысины и вовсе молчу. «Все будет хорошо, вишь. мысленно отозвался я. «Хочешь, не хочешь, а Штерн нам нужен. И вообще ты что, ревнуешь?» Пфф, Фамильяр возмущенно взмахнул хвостом. «Не неси ерунду. Ты же из-за этого Штерна снова влезешь в какую-нибудь историю, а нам сейчас внимание сильных мира сего категорически противопоказано». Возможно, Виш был прав, и лучшим решением было затаиться, но я физически не мог пройти мимо выпавшей мне возможности. Я очень люблю деньги, но Илюха, мой бывший шеф и наставник в бизнесе, не раз любил повторять, что связи важнее денег. И если раньше я стеснялся знакомиться с полезными людьми, то, послужив в армии и поработав на Илью, поменял свое мнение. Ведь одно дело, когда тебе что-то нужно от человека — тогда это действительно считывается на раз-два. И другое, когда человек тебе симпатичен, и вы оба можете быть полезными друг другу. И сейчас был как раз второй вариант. Фон Штерн не вызывал у меня неприязни и даже наоборот был чем-то симпатичен. Так почему бы не заручиться его поддержкой в дальнейшем? Да, возможно, после окончания храма мы никогда не увидимся, но вдруг... К тому же помочь Ландеру мне ничего не стоит. Более того, это именно я подтолкнул его к мысли о разделении нынешней группировки. Мы обсудим это позже, дипломатично съехал с темы Ландер. Ты создаешь впечатление своего парня, Макс. Но мне нужно посмотреть тебя в деле. И под делом ты подразумеваешь закрытие прокола, конечно же. Князь Михайлов уже давно грозится внести корректировки в план занятий. Это интересно, я переглянулся с Вишем. А можно поподробнее? Потерпи немного, Макс. Ландер остановился около обитой железом двери и, постучавшись, потянул ее на себя. Наставник Вайтович сейчас все расскажет. За дверью оказался типичный школьный класс. Три ряда двухместных парт, в каждом ряду по пять штук, Висящие под потолком магические светильники, огромная во всю стену доска и стол преподавателя, за которым что-то писал, по всей видимости, наставник Вайтович. Единственное, чего не хватало в классе – окон. К слову, за все мое пребывание в храме я ни разу не увидел ни одного окна, и это говорило лишь об одном – мы находимся под землей. «Снова опаздываете!» Голос у преподавателя оказался глубоким и властным. «То, что вы единственная группа новиков, не дает вам права опаздывать на занятия. Не забывайте, что оценки за мой предмет скажутся как на командном, так и на личном рейтинге». Не знаю, что писал Войтович, но он даже не подумал оторваться от своих бумаг. «Простите, наставник Войтович, фон Штерн едва заметно поморщился». «Разрешите представить вам Новика Макса Огнёва, выбравшего путь купца?» «Купец?» — преподаватель оторвался от своей писанины и смерил меня близоруким взглядом. «Хм, любопытно. Прошу вас, господа, занимайте свои места». «Господа?» — удивился я, направляясь вслед за фон Штерном к первой партии левого ряда. «А что вас так удивляет?» — Вайтович с интересом уставился на меня. Не знаю, я пожал плечами. Непривычно как-то. Нам, как наставникам храма, неважно, откуда вы. Вайтович, приглашающий махнул рукой троицы новиков, разрешая занять свои места. Нам важно, кем вы станете. Несмотря на то, что эта фраза прозвучала как-то пафосно, было видно, наставник действительно верит в то, что говорит. «Вы, господа, не побоюсь этого слова...» «Будущее нашего мира!» «Прям будущее?» — не удержался я. «Конечно!» — с жаром подтвердил Вайтович и, позабыв про свои бумаги, поднялся из-за учительского стола. «И это не мои фантазии. Это факты, господа, факты!» Войтович окинул нас пронзительным взглядом, который, казалось, просветил всех насквозь, и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по классу. За последние 300 лет 30% форточников заняли значимые места в нашем государстве. Вы скажете, что это немного, и я с вами соглашусь. Но в количественном соотношении с местным населением это невероятно много. Простите, наставник Вайтович, я увидел отличную возможность получить ответ на давно интересующий меня вопрос. Почему форточники? «Отличный вопрос», — обрадовался преподаватель. «Видите ли, наш мир целиком и полностью зависит от непрогнозируемых иномирных порталов или, если проще, проколов?» Войтович сделал паузу, но что такое проколы я знал и переспрашивать не стал. «Так вот, на проколах строится экономика крупнейших государств нашего мира. Проколы служат бесконечным источником боевого опыта, и развитие магической науки. Да что там, проколы опосредованно влияют даже на развитие технологий. Даже? Ни для кого не секрет, преподаватель недовольно поморщился, что у магии и технологии непростые взаимоотношения. И несмотря на многие технологические изобретения и научные прорывы, большая часть нашего общества делает ставку на магию. И тем самым тормозит научный прогресс, хмыкнул я, прекрасно понимая, о чем говорит преподаватель. Будучи предпринимателем, я всегда находился в поиске трендов, и лучшим учебником, на мой взгляд, является наша история. Еще в школе меня дико заинтересовала история о противостоянии коннозаводчиков и железной дороги. И именно тогда я понял, что бизнес – это не просто про деньги, это про интересы элитных групп. Но к каким бы ухищрениям ни прибегали элиты в попытках оставить все по-старому, научно-технический прогресс не остановить, особенно если он приносит деньги. И если это работало в нашем мире, не вижу причин, почему не будет работать здесь, даже несмотря на наличие магии. «Ведь самое очевидное развитие событий – это совмещение магии и технологии. Вот только эта простая мысль может не понравиться местным монополистам, то бишь магам». «Именно!» – воскликнул Вайтович. «Абсолютно верно. Увы, но большинство родов империи предпочитают идти путем магии или меча, забывая про шестеренку. Судя по тому, сколько в нашей группе будущих инженеров – Я кивнул на молчаливых новиков. У храма на этот счет другое мнение. «Задача храма — защищать наш мир», — размыто ответил преподаватель. «И лучшая защита — стабильное, процветающее государство. Ведь в многовековом противостоянии побеждает не армия, а экономика». «Не согласен», — Ландер вскинул подбородок. «Без армии страна обречена». Все так, не стал спорить Войтович. Но армию нужно кормить, снабжать, производить регулярную ротацию, а для этого нужно очень много средств. Но самое главное нужна хорошая логистика. Но вы же сами говорили, что империя пронизана сетью порталов. Удивился Ландер. Старой сетью порталов. Поправил фехтовальщика преподаватель. На сегодняшний момент. Портальная сеть покрывает лишь центр нашей разросшейся империи. Вашей не удержался фон Штерн. Уже нашей, покачал головой Войтович. Уж вы-то, господин фон Штерн, должны знать об этом не понаслышке. На что это вы намекаете, наставник Войтович? Нахмурился Ландер. На ваших оракулов, усмехнулся преподаватель. Благодаря которым вы и знаете про проколы и про наш мир. «Да и потом, насколько я знаю, у вас стать форточником – это почетно. Не так ли, господин фон Штерн?» «Так», – подтвердил Ландер. «Моей семье пришлось хорошенько раскошелиться, чтобы я здесь оказался». «Вот только зачем?» – Вайтович подмигнул фон Штерну. «Если пути назад нет». «Вы намекаете на легенду моей семьи?» «Скорее на легенду вашего мира, господин фон Штерн». «Избранный сможет вернуться назад», — неохотно протянул Ландер, принеся с собой магии искру. «Знаменем будет алый парад», — подхватил Вайтович, «и свет алмазного обелиска». «Это легенда», — смутился фон Штерн. «И тем не менее, десятиметровая алмазная стела — святыни вашего мира», — усмехнулся преподаватель. «К тому же, вы знали, господин фон Штерн, что вдовствующая императрица тоже форточник? Более того, она из вашего мира!» Фон Штерн промолчал, но его молчание оказалось красноречивее любых слов. Впрочем, я ничуть не удивился. Нескольких дней, проведенных в храме, с лихвой хватило, чтобы понять, здесь у каждого встречного есть свои интересы. И если рыбешки помельче мыслят мелкими категориями, вкусно поесть да сладко поспать, то рыбешки покрупнее охватывают своими планами не просто империю, но даже миры. Впрочем, прямо сейчас в эти дебри я погружаться не хотел. Да чего уж там, больше всего меня сейчас интересовал один вопрос, ответ на который я так и не получил. Впрочем, я сам частично виноват в том, что Вайтович растекся мыслью по древу. «Наставник Вайтович, я, не задумываясь, разрушил повисшую в классе тишину, получив за это благодарный взгляд фон Штерна. И все же, почему форточник?» «Да-да, вы правы», — смутился преподаватель. «Мы немного отвлеклись на смежные темы». «Что касается форточников...» Войтович на мгновение задумался и тут же расплылся в довольной улыбке. «Знаете, говорят, что один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать». «Да ладно», — не утерпел фон Штерн. «Вы покажете нам процесс появления форточника со стороны?» «Абсолютно верно». В глазах преподавателя блеснул фанатичный огонек. «Мы сейчас посмотрим, как в храме появился...» Доболтался да Макс зло прошипел Виш, вцепляясь в плечо когтями. «Только бы не мы, только бы не мы!» Войтович тем временем пробежался взглядом по присутствующим в классе новикам и уставился на